Глава двадцать девятая. Брэндон не понимал, почему Корделия так обрадовалась. Чемодан был доверху наполнен желтыми папками с какими-то бумагами. «Документы? Но что мы будем с ними делать?» «Разве ты не видишь имя?» — спросила Корделия. Брен, ты был прав?» Она передала брату одну папку, наверху которой было напечатано «Доктор Рузерфорд Уолкер». «Наш прапрапрадедушка», — сказал Брендон, медленно беря в руки папку и разглядывая ее. Мысленно он вернулся к стене в коридоре, на котором висели фотографии семейства Кристоф. «Время действительно делает некоторые вещи важными», — решил Брендон. «Раньше эти документы были просто информацией на бумаге. Теперь они часть истории. Часть моей истории». Он чувствовал смутный страх и боялся взглянуть на бумаги, задумавшись о пропавших родителях. Брендон с горечью осознал, что и сам он пропал. «Наверное, в этих бумагах есть новости о пропаже детей Уолкеров. А если моя история не продолжится, а закончится вместе со мной?» «А что это за документы?» — спросила Элеонора. «Кажется, это медицинские записи», — объяснил Уилл. «Правильно», — сказала Карделия, рассматривая одну из папок у себя на коленях. «Доктор Уолкер вел записи о каждом из своих пациентов. Давайте посмотрим. Миссис Мэри Уоркистер, проживающая по адресу Дюбас-Авеню, Сан-Франциско. Дата первого визита — 16 марта 1899 года. Жалобы — неврозы. Лечение — один живительный тоник». «Хм...» «Что за живительный тоник? Как Red Bull, да?» — поинтересовалась Элеонора. «Я так не думаю. Больше похоже на...» «Знахарство!» — вдруг произнес Уилл. «Прости, что?» — сказал Брендон. «Это же абсолютно ясно. Ваш прапрапрадедушка был трюкач». «Был кто?» «Мошенник. Обманщик. Псевдоаптекарь». «Аптекарь? Нет же! Он был доктором. Доктором!» «Эй!» — возмутился Брендон. «Очень может быть. Но он прописывал людям панацею, которая «Пени что? А это не часть суши с трех сторон, окруженная водой?» — спросила Элеонора. «Ты путаешь с пенисулой. На латыни так называется полуостров», — объяснила Карделия. «Панацея — это лекарство, которое по замыслу людей должно исцелять любые болезни», — сказал Уилл. «Посмотрите всю историю болезни миссис Воркистер. Ей назначался новый живительный тоник стоимостью в 40 центов каждые две недели против невралгии и...» Она продолжала посещать доктора в течение года, после чего муж сказал, чтобы она прекратила слушать то, что Волкер ей толдычит. «Эй, ты говоришь о нашей семье?» «Спокойно, я не обвиняю вашего прадеда. Вы, Янки, помешаны на эликсирах, добавках, кока-коле. Прицепите к этикетке ярлык со знаком здоровья, и вы можете сделать целое состояние в Америке». «Но у него были причины выписывать такие рецепты», сказала Карделия. «Например, ягоды асаи. В любом случае, может быть, в записях есть указание на связь между Рузерфордом Волкером и Денвером Кристофом» они занялись тщательным просмотром найденных в чемодане записей. Ни Корделия, ни Брэндон, ни Элеонора не хотели думать, что их родственник был обманщиком, и уж тем более им не нравилось вспоминать об инциденте с пациентом отца, но никаких опровержений они привести не могли. Помимо живительного тоника, пациентам Рузерфорда Уолкера назначалось лечение на основе травяного нюхательного табака, оксиена и таблеток измельченного индийского корня». «Поглядите, он официально являлся продавцом змеиного масла», объявила Карделия, отыскав рецепт змеиного масла Лимента Стэнли. «Это удручает», сказал Брэндон, «не хочу больше читать». Он запустил руку в чемодан и обнаружил, что они уже добрались до самого дна». Брэндон выложил из чемодана все оставшиеся папки, готовый взорваться от негодования, но заглушил порыв эмоций от обиды и усталости и принялся рассматривать дно чемодана. Прямо на дне лежала книга, о которой им рассказывала ведьма, книга судеб и желаний. «Не может быть!» — сказал Брендон, «Так легко и просто!» На обложке книги был изображен таинственный глаз — вырезанный отцом на желудке пациента и имеющий такое большое значение для «Ведьмы ветра». Брендон потянулся за книгой, но Корделия его опередила, схватив ее первой. «Стойте!» — вскричала Элеонора. «Это опасно!» «Расслабься!» — сказала Корделия. «Это не та книга. Здесь просто похожий символ, видишь? И он черный, а не бордовый. Символ не выжигался, а был нарисован ручкой». «Похоже, что это журнал», — сказал Уилл, заглядывая Карделии через плечо. «Мне кажется, мы не должны его открывать», — заметила Элеонора. «Это может быть ловушка». «Мы должны его открыть», — настояла Карделия. Глубоко вздохнув, она раскрыла первую страницу найденного журнала, которая оказалась исписана тем же почерком, что и карты пациентов. «Почерк Рузерфорда Волкера. Мы нашли его дневник». «Журнал», — поправил Уилл. «Мужчины не ведут дневник». «Какая разница, читай», — сказала Элеонора. Они окружили Корделию, жадно внимая, будто она собиралась рассказывать увлекательную историю, сидя у костра. 10 апреля 1906 год. Дорогой дневник». Тарделия взглянула на Уилла, который закатил глаза. «Сегодня мое пробуждение сопровождалось все тем же головокружением, а все благодаря прослушанной ночью лекции поразительного доктора Олдриджа Хейса». «Доктор Хейс, ведьма ветра упоминала этого чувака!» — воскликнул Брендон. «Лекция называлась «Мифология и магические знания Калифорнии». Она более чем оправдала свое название». В течение предыдущих месяцев до меня то и дело доносили слухи о всяких секретных разговорах в салонах и сеансах, проводимых в городе. Лекция должна была пройти в богемском клубе, куда мое менее чем убедительное аристократическое происхождение делало вход для меня закрытым. Я боялся, что никогда не увижу доктора Хейса, одновременно являющегося профессором Ельского университета и негласным лидером хранителей знания». «Хранители знания? Кто они?» — спросила Элеонора. «Здесь не сказано», — ответила Карделия. «Так на чем я остановилась?» «Вот здесь», — сказал Уилл, указывая на место в тексте. Он читал вместе с нею. Поняв это, Карделия улыбнулась и продолжила. «Когда казалось, что никакой надежды уже нет, я был приглашен моим замечательным другом, который обладал весьма широким кругозором, Денвером Кристофом». — Кристоф, — воскликнул Брендон, ты была права, Корделия. Наш прапрапрадедушка знал его. — Продолжай читать, — настаивала Элеонора. Кристоф, как и я, был одержим вопросами оккультизма. Он считал, что пропустить лекцию доктора Хейса — настоящее преступление. Поэтому он придумал не менее преступный план посещения намечающегося мероприятия. Нам двоим предстояло тайком проникнуть в богемский клуб. Мы разбили окно, ведущее в подвал дома 624 по Тейлор-стрит и пробрались в здание словно червяки. Мы прошли в холл, где доктор Хейс читал свою поразительную лекцию. Он говорил о многих вещах, которые все нормальные люди отрицают. Неиспользованные возможности человеческого разума, существование духов, населенные привидениями места в Калифорнии, наиболее шокирующими были его высказывания о заселенном привидениями месте на нашем собственном заднем дворе, Козлином острове. — А у нас есть Козлиный остров на нашем заднем дворе? — спросила Элеонора. «Он говорит не буквально», — объяснил Брендон, «Говоря, на нашем собственном заднем дворе он имеет в виду город. К счастью, я знаю много об истории Сан-Франциско». «Ага, Брэнд, мы знаем это», — сказала Элеонора, в то время как Корделия закатила глаза, услышав такое высказывание брата. «Козлиный остров теперь называют островом ерба буина Когда вы переходите через висячий мост над заливом, вы видите указатель на остров сокровищ». «Это связано с Ербо-Буэна», — Корделия стала читать дальше. «Согласно доктору Хейсу, некогда на острове жило коренное индейское племя тачайнов, которые хоронили своих вождей в сидячей позе». «Чтобы продолжать присмыкаться», — резко заметила Элеонора, — Тачайны верили, что остров является местом соприкосновения мира людей с миром духов, через которые могущественные силы могут проникнуть на землю и устроить хаос. Они хоронили вождей сидящими под камнем в форме орла, чтобы отпугивать проникших в наш мир духов. Мы с Кристофом настолько загорелись этим, что решили отправиться на Козлиный остров, найти там могилы тачайнов и раскапывать их, пока не обнаружим скелеты». Карделия закрыла книгу. «И это все?» — спросила Элеонора. «Это конец первой записи», — ответила Карделия. «Круто! Наш прапрапрадедушка и Денвер Кристов были охотниками за привидениями», — обрадовалась Элеонора. «Больше похоже на сквернителей могил», — сказал на это Уилл, — «без малейшего уважения к усопшим. Представьте, выкапывать несчастного человека, который не сделал им ничего плохого». Ты не думаешь о его окружении, ответил ему Брэндон. Сан-Франциско всегда был прибежищем для всяких чудаков и странных личностей. Спиритические сеансы и охота за привидениями распространились задолго до того, как это было написано. Медиумы были популярны, как рок звезды. Как что? переспросил Уилл. Следующая запись сделана две недели спустя, объявила Корделия, вновь раскрыв дневник. 24 апреля 1906 год. Дорогой дневник, постигшая наш город трагедия, слишком велика и ужасна для понимания и слишком свежа в памяти, чтобы ее описать, поэтому я вернусь к истории Козлиного острова и роли, которую я сыграл в ошеломляющем бедствии нашего времени». «Что он имеет в виду?» — спросила Элеонора. «Я знаю», — заметил Брендон, — «это...» Но Корделия не дала ему закончить и продолжила чтение. «Кристоф и я совершили наше путешествие 17 апреля. Мы уехали глухой ночью. Кристоф делал все самым невозможным и захватывающим способом. Мы прокрались на набережную эмбар Кардеро и угнали одну из лодок, пустившись по волнам. Учитывая мои навыки в морском деле, причин для тревог не было. Лунный свет отражался в воде, И было ясно, как днем. Сменяя друг друга на веслах, мы вскоре без помех добрались до Козлиного острова. Я развернул карту, купленную в сувенирной лавке Чайна Тауна, с указанием местонахождения камня в форме орла. С лопатами наперевес мы шли в течение двух часов. Камень имел витиеватые неровные очертания, а лунный свет падал таким образом, что отбрасывал множество причудливых теней на землю. «Я чувствую, что нет нужды описывать эту тень, дорогой дневник, так как я нарисовал ее на твоей обложке. Возможно, именно этот символ в своей загадочной манере повлиял на наши будущие находки». Корделия повернула книгу так, что все могли видеть нарисованный в дневнике глаз. Мы стали копать. Спустя 4 часа кропотливого труда, Мы продвинулись только на 4 фута, но когда я снова воткнул лопату, то это оказалось так просто, словно лезвие вошло не в землю, а в тончайшую воздушную массу. Кристоф столкнулся с таким же феноменом, и внезапно земля под нами разверзлась. Кристоф и я упали на земляной пол, получив несколько незначительных ушибов и царапин. Мы зажгли фонари и увидели, что находимся в комнате». Это была грубо выделанная полусфера 6 футов в диаметре, будто выкопанная каким-то гигантским насекомым. Здесь было прохладно и в то же время довольно сухо, а в центре восседал сидящий скелет. Без сомнения перед нами были останки вождя. Рядом с ним лежали вырезанные из птичьей кости свисток и пилаисто забедренные кости койота. Но самым поразительным было то, что находилось у него в руках. Это была книга. Казалось, что скелет читает. Локти покоились на коленях, а во всей его позе чувствовалось едва ли не удивление содержанию книги. Кристов подошел ближе, чтобы получше рассмотреть. На обложке был изображен тот же символ, что мы видели на земле. Корделия замолчала. «Что?» Что случилось дальше? начала допытываться Элеонора. Это все. Запись последняя. Карделия показала всем, пролистав пустой дневник. Ты шутишь? возмутился Брендон. На самом интересном месте фыркнул Уилл. Это была книга «Судя по желаний тихим голосом сказала Карделия. Розерфорд, Уолкер и Денвер-Кристов нашли ее вместе. Парочка помешанных на оккультизме ботаников разрыла могилу коренного американца. «И кое-что еще», — добавил Брэндон. «Они спровоцировали все то, что случилось в ночь на 18 апреля 1906 года». «Вы знаете, что произошло той ночью?» Все отрицательно покачали головой. «Землетрясение в Сан-Франциско!» «Ну, конечно!» — Уэлл хлопнул себя ладонью по лбу. «Даже я об этом слышал!» — Самое большое стихийное бедствие в истории Калифорнии. Весь город был разрушен, три тысячи человек погибли. Я делал доклад на эту тему. — На следующий день после того, как Уолкер и Кристоф нашли книгу, — задумчиво произнесла Карделия. Не на следующий день, а в пять утра. Если сведения из дневника верны, то землетрясение случилось сразу после того, как они забрали книгу. Нигде не сказано, что они ее забрали. А как вы думаете, получилось так, что они с Денвером Кристофом так плохо закончили? Зуб даю, они с дедом украли книгу, чем разозлили духов, которые решили отомстить, устроив землетрясение. Вот почему Рузерфорд чувствовал за собой вину. — Наш прапрапрадед спровоцировал землетрясение в Сан-Франциско? — удивилась Элеонора. — Не думаю, что он хотел именно этого, — Брендон резко замолк так как комнату внезапно заполнила темнота. Волкеры и Уилл посмотрели в окно, но чья-то темная фигура заслонила им обзор.